важнейшее поручение путилину около четырех часов дня в служебном кабинете путилина появилась фигура министерского курьера от его сиятельства вашему превосходительству в собственные руки протянул он путилину пакет Путилин вскрыл его прочел и сказал курьеру ступай я сейчас еду в письме от важного сановника графа т Содержалась просьба о немедленном прибытии Путилина. — Что-нибудь стряслось необыкновенное, — бормотал великий сыщик. — Дело необычайной важности, любезный Иван Дмитриевич, — взволнованно проговорил граф Т., встречая Путилина. — Что случилось, ваше сеятельство? — А вот садитесь, пожалуйста, мы побеседуем. Сановник нервно закурил сигару. «Вы, конечно, Иван Дмитриевич, Савина знаете?» «Знаю». «Так вот, чтоб черт его побрал, нам необходимо его изловить». «Чувствуйте? Необходимо!» Путилин молча наклонил голову. «Знаете ли вы, где он теперь находится?» «Нет, я знаю только, что он удрал за границу и что его в России нет». — Так извольте, я вам скажу, он в Константинополе. — Ого, вот куда попал, — усмехнулся Путилин. — И вы... вы не можете себе представить, что он там делает. Волнение графа Т. было так велико, что он даже сигару выронил из пальцев. — Что же именно? — Он... он хочет сесть на какой-то престол, — выпалил сановник. Путилин, как он потом мне рассказывал, еле удержался от смеха, настолько трагична была физиономия графа. Сесть на престол? Что же он собирается совершить кощунство? невозмутимо спросил Путилин. А нет, вы меня плохо поняли, с досадой вырвалось у графа. Не на церковный сесть престол, а, так сказать, взойти на трон. Болгарский Быстро задал вопрос Путилин. «А вы... вы откуда же это знаете?» Удивленно и растерянно спросил сановник. «Положительно, я этого не знаю, ваше сиятельство, но ввиду того, что в настоящее время есть только один свободный трон, а именно болгарский, я и полагаю, что наш удалой экскорнет точит свои зубы именно на него». «Вы удивительный человек, честное слово» пробормотал всесильный человек, глядя на Путилина с искренним восхищением. О, «Вы преувеличиваете ваше сеятельство». «Да, вы не ошиблись. Вчера мы получили секретное донесение от посольской миссии. В нем говорится, что один турок выдал присутствие в Константинополе русского эмигранта», составившего заговор с политическими преступниками Болгарии о попытке взойти на болгарский престол. И этот доносчик назвал имя Савина? — А не другое имя? — Другого имени нет в донесении? — спросил Путилин. — Нет. — Позвольте, какое же другое имя вы ожидали встретить в донесении? Сановник даже привстал. Граф Атулус де Лотрек, ваше сиятельство. Как стало быть? Да-да. Я ведь слежу за этим господином, я только не знал о его прибытии в Константинополь и о его новой авантюре. Так чем могу служить вашему сиятельству? И вы вы спрашиваете? Стал быть ехать туда. Но у меня здесь есть несколько важных дел. — А это подождет. Поручите кому-нибудь. Вы ведь, дорогой Иван Дмитриевич, сами понимаете, насколько важно изловить этого молодчика. Ведь скандал произойдет, срам на всю Европу. Бывший русский офицер, а ныне мошенник, и вдруг трон. Безумная политическая авантюра. Черт знает, что такое. Граф Т. схватился за голову. «Нет, как хотите, а вы нам его поймайте. Вы ведь в этом отношении гений, Иван Дмитриевич. Но только должен вас предупредить вот о чем. Его надо изловить на русской территории». «Непременно на русской? Обязательно брать его, если только это вообще удастся, ибо он, как вам известно, плут гениальный, на чужой территории крайне нежелательно» а то и прямо невозможно, придется завести дипломатические переговоры, поднять целую кутерьму, другое дело у нас. Тут мы его сцапаем великолепно. Путилин сидел, задумавшись. — Помилуй бог, нелегко, нелегко, — вырвалось у него. Граф Т. подошел к нему и крепко пожал руку. — Постарайтесь, Иван Дмитриевич. «Попытаюсь, ваше сиятельство, хотя должен признаться, что задачу вы задали мне нелегкую».